Фиктивные переговоры. Вскоре после прибытия Еса Киркпатрик высказал следующее предложение: в связи с условиями, что Германия не может вести переговоры с нынешним правительством, можно было бы внушить Еса мысль, что есть шанс устранить нынешнюю администрацию. Если устроить ему встречу с членом консервативной партии, который мог бы произвести на него впечатление, что его соблазняет идея избавиться от нынешнего правительства, тогда, может быть, ЕС раскроется. За эту идею ухватились, когда увидели, что ЕС впал в депрессию, как только осознал провал своего плана. Он постоянно выражал тревогу из-за того, что оказался в лапах клики «Сикрет сервис» и что с ним обращаются как с обычным военнопленным. Переписка Кадагана с Черчилем доказывает без всяких сомнений, что Гесс не привез с собой никаких планов из гитлеровской рейхсканцелярии. Одной из задач, поставленных перед Саймоном, было получить информацию по вопросу о том, был ли Гесс послан в Англию гитлером для осуществления какого-либо плана мирного наступления. 26 мая Иден попросил Саймона провести беседу с Гессом. Саймон должен был признаться Йессу, что английскому правительству известно о беседе, но в то же время намекнуть, что у него натянуты отношения с Черчиллем и Идоном. Применявшиеся тактические уловки не предполагали настоящих переговоров. Основа для беседы была четко определена Саймоном, который настаивал на том, что это будет частью разведывательной работы с ясной и ограниченной целью: предоставить Есу благоприятную возможность свободно говорить о своей миссии и выяснить по ходу того, как он отводит душу, собирается ли он сообщить какую-либо полезную информацию о стратегии и намерениях противников. Как и Гамильтон, Саймон был исключительно чувствителен к новым намекам на свои прошлые связи со сторонниками умиротворения, и поэтому попросил гарантии того, что ни при каких обстоятельствах об этой беседе не станет известно. Черчилль через своего помощника майора Десмонта Мортона, специалиста по делам разведки, передал Саймону пожелание узнать, каковы были причины очевидной озабоченности Есса международным положением и почему он столь искренне стремится сейчас к достижению устроенного на скорую руку мира. В намерение «Форин офис» входило также разговорить Есса, в особенности относительно намерений Гитлера по отношению к России. Однако Кадаган и Есс на это слабо надеялись. Кирк Патрик, Наташка и Саймона перед его беседой с Ессом, формулировал те вопросы, которые он будет ставить ему. Они совершенно очевидно были составлены под влиянием идеи, доминировавшей форин-офис Саймону. Посоветовали спровоцировать Есса, задав ему вопрос о том, какой смысл заключать мир с Англией, если Германия собиралась подписать его с Россией и принести в Европу русский большевизм. Если Германия была заинтересована только в Европе, ей следует отказаться от своих замыслов против России, поскольку Россия является азиатской державой за пределами сферы влияния Германии. Надежда была на то, что такая постановка вопроса даст возможность узнать от Гесса, действительно ли Германия стремилась к достижению соглашения с Россией, или же она готовилась к войне. И действительно, именно Лорд Саймон имел наилучшие шансы получить информацию от Гесса. поэтому их беседу надо изучать самым тщательным образом. Пока Саймон не назвал свое имя, Есш проявил сильную подозрительность. Он потребовал присутствие двух свидетелей немцев, а также Герцога Гамильтона, который, как он считал, не входил в политическую клику или в банду Secret Service, которые препятствовали его встречам с людьми, подлинно стремящимися к миру и с королем. Он вновь повторил, что прибыл в Англию по своей воле, доверившись рыцарству короля. Через некоторое время Ессу сообщили, что с ним будет вести переговоры лорд Саймон, который, как лорд-канцлер, обладал определенной свободой действий. Ессу напомнили также, что они с Саймоном встречались в Берлине, когда последний, будучи министром иностранных дел, посетил Гитлера. Есс был в восторге. «Казалось, перед нами другой человек. Он с удовольствием вспоминал главного участника переговоров». Утро Ес провел плохо. Он отказался от Ленча и пожаловался, что завтрак плохо на него подействовал. Его подкрепили стаканом портвейна, дали глюкозы. Вскоре после полудня Ес привез лорда Саймона в Тауэр. Он и Кирк Патрик находились там под псевдонимами, соответственно, доктор Гатри и Маккензи. Их беседа с Есом, принявшим конспиративное имя Джонатан, длилась три часа. Идя на встречу, Саймон изучил все материалы, представленные Есом, и хорошо в них разбирался. Майор Шеппорт, сотрудник разведки, под охраной которого находился Ес, докладывал своему начальству, что когда Ес прибыл, никаких официальных предложений у него не было. Как только он узнал о предстоящих переговорах, он начал составлять обширные записки. Их он потом и вручил Саймону в качестве своего официального предложения. Уже в самом начале беседы Саймон убедился, что заявление, которое Ес так старательно составлял двое суток в ожидании их встречи, не содержит ничего нового. Написанная труки его корявым почерком наброски, которые он вручил Саймону, совершенно не соответствовали предположению, высказанному Петфельдом и другими, что Ес привез с собой письменные предложения, содержащие прямые упоминания о операции Бальбаросса и будущего России. Категорический вывод Саймана, который он сообщил Черчиллю, состоял в том, что ес прибыл по собственной инициативе. Он не прилетел ни по приказу Гитлера, ни с его разрешения. Гитлер также не знал заранее о его полете. Это его собственная инициатива. Если бы он добился своей цели и побудил бы нас вести переговоры, имея в виду мир того сорта, который хочет Гитлер, то он бы оправдал себя и хорошо послужил бы Фюреру. Саймон далее вынес верное впечатление, что Гесс не входил в тот круг политиков, которые вели войну. Он мало знал о стратегических планах, так как сферой его деятельности было управление делами партии. План Гесса был в лучшем случае искренней попыткой скопировать идею Гитлера, высказанной ему в ходе многочисленных бесед. Изучив эту беседу, специалисты Мишес пришли к выводу, что ЕС фактически был неспособен возражать против каких-либо аргументов, особенно политического характера. Это совпадало с впечатлением, которое ЕС произвел на первого заместителя госсекретаря США Сэмна Уэллиса в ходе встречи 3 марта. Впечатление это было убийственным. Уэллис ожидал, что ЕС обладает мощным и определяющим влиянием в делах Германии. Вместо этого тот просто напросто повторял то, что ему было велено мне сказать. Затрагивавшиеся вопросы он не разбирал, да и сам не ставил каких-либо вопросов. Эта закончившаяся неудачей попытка получить какую-нибудь информацию окончательно положила конец полуофициальным переговорам. Кадаган грубо вато определил, что Есс превратился в потифонную пластинку. Таким образом, все предположения, что молчание и дезинформация являлись зловещим укрывательством допроса Еса, все эти домыслы не подтверждаются имеющимися доказательствами. И уже в тот момент, когда немецкие войска пересекли советскую границу, секретная разведывательная служба закончит тщательное исследование того небольшого материала, который был получен от Еса. пришла к выводу, что он высох и, по частую, из этих костей не соскребешь больше мяса. Ошибки в том, как велось все это дело, возникли из-за разногласий относительно возможности его использования для информирования общественности, для пропаганды. Мысли об укрывательстве вообще не возникало ни на одном этапе, просто потому, что скрывать было почти нетчего. Выражая мнение Черчилля, майор Десмонд Мортон выступал за опубликование официального заявления, где была бы собрана вся полученная информация. Если бы это зависело от него, говорил он Идену, любому человеку, поставленному руководить информированием по этому вопросу, должен быть предоставлен доступ ко всем документам по нему. Информация не должна ограничиваться всего лишь одним сухим правительственным коммюнике. Читая обширные записи бесед между Гатри и Джонатаном, то есть Саймоном и Йессом, Чертши пришел к выводу, что заявления Йесса были похожи на разговор умственно отсталого ребенка, совершившего убийство или поджог. Он даже не разделил общее мнение, что Йесс фактически отражал внутренний мир Гидпера. Его однако позабавило, что Йесс дает понять нам нечто от атмосферы Бертесгадена. одновременно искусственные и изловленные. К этому времени Черчилль утратил какое-либо желание выступать с публичным заявлением. Приходится допустить, что последовательные заявления, делавшихся ежемногодо просят десятки раз, постоянное фиксирование людьми секретной разведывательной службы его даже самого бессвязного бормотания, все это является подтверждением его версии событий. Главный психолог британской армии, вызванный для обследования Йесса, проникся остным ощущением, что его рассказ в общем правдив. Он также заметил, что поскольку Йесс не говорит свободно по-английски, ему трудно изложить убедительную версию, которая была бы сплошной ложью. Он также выскользнул подозрение, что психическое состояние Йесса было неустойчивым. Он представляет собой несколько параноидный тип. У него в ненормальной степени отсутствует интуиция и самокритика. Он также принадлежит к интроспективному и отчасти ипохондрическому типу. «Этот человек производит на меня впечатление неуравновешенной психопатической личности».